«Добрый вечер, Тимоти!» — ответил сэйр и удивился естественности своего голоса. «Вам как обычно?» — спросил Тимоти. сейр покосился на кабинку. «Да, сырой гамбургер и пакет молока, но сначала, Тимоти, налей мне двойной виски со льдом». «С удовольствием, Ваша честь!» — улыбнулся Тимоти. «Смогли они выбраться из кабины до того, как огонь добрался до них», — гадал Сайр. Он вынул из кармана брюк грязный носовой платок и вытер шею и лицо. Жирковато у тебя, Тимати, сказал он, взяв стакан с виски. Ну, по мне так нормально, ответил горландец. Может, у меня подскочило давление. сейру удалось хмыкнуть. Город сегодня словно вымер. Почти все уехали на карнавал Латроп, пояснил Тимати. Они разыграли по и пару автомобилей вчера и позавчера. Лучше бы я закрыл бар и тоже поехал туда. Он кивнул в сторону сидящих в кабинке и, понизив голос, добавил за целый час два пива и пакетик хрустящей картошки. «Будь любезен, повтори то же самое, Тимоти. Как вам будет угодно. Вы редко доставляете нам такую радость, судья. Ну, не могу допустить, чтобы за весь вечер ты ничего не заработал. Добавь, пожалуйста, горькие настойки. что ты у меня заболел живот». Сэр, Только пригубил второй стакан, как из главной улицы донес вой сирены. Мимо окон бара в сторону холма Кобба пронеслась патрульная машина. И тут же зазвонил телефон. Тимоти снял трубку. «Да?» «Где?» «Будучи здесь минут». Он положил трубку и обернулся, извините, судья. «И вы тоже в кабинке. Должен закрыть бар. Я третий запасной водитель машины скорой помощи, а двое первых...» Уехали в Латруп на карнавал, на холме Коба-Авария. «Я там только что проезжал», — сказал Сейров, смативаясь в стоящий перед ним стакан и ничего не заметил. Тимоти позвал жену, чтобы та закрыла двери, не стал брать платы с посетителей, так как по существу выгонял их, выбежал на улицу и помчался к гаражу пожарной команды, где стояла машина скорой помощи. Цейр допил виски, поклонился миссис Тимоти и вышел из бара. В глазах у него уже не двоилось, если не считать воспоминания о двойных задних фонарях вперед дороги. Его рубашка еще не просохла от пота, но руки и ноги внезапно похолодели. Сэйру хотелось уехать отсюда, уехать домой, куда угодно, но он не мог не последовать за Тимоти на холм Кобба, иначе его поведение вызвало бы кривотолки. Тимоти вспомнил бы, что сказал ему об аварии, и он должен принять все меры, чтобы ни у кого не зародилось ни малейшего подозрения. Все шестьдесят четыре прожитые в годы, казалось, навалились на Сейра, когда он садился в Бьюик. Мимо пронеслась машина скорой помощи с включенной красной мигалкой на крыше, стрибующей сиреной. Сейр завел мотор, развернулся и медленно поехал следом. С вершины холма. Он увидел зажженные фары полдюжины автомобилей, стоящих на обочине. Между ними мерцала красная мигалка машины скорой помощи. сейр остановил Бьюик в ярдах в тридцати. Разбитый автомобиль напоминал обгорелый скелет. Кто-то неумело поливал его пеной из огнетушителя. — Не останавливайтесь! — услышал Сейер чей-то крик. «Проезжайте — Проезжайте! К нему бежал Гейвиген, молодой полицейский. сэр не вылез из кабины. О, это вы, судья. Привет, Пит. Что случилось? Тяжелое дело. Гейбегин привык к авариям, но случившееся потрясло его. Четверо старшеклассников, две пары, трое сгорели в машине. Спастись они не могли. Одну девушку от удара вышвырнула через лобовое стекло. Шарон Джейгер. Вы ее знаете, не так ли, судья? Сейер облезал пересохший губы. Да-да-да, дочь Эда Джайгора. Она сильно ушиблась. Во всяком случае, не сгорела, ответил Гейвиген, сейчас без сознания. Доктор Паттон уже едет сюда, Север оперся о столб дорожного ограждения. Этот костоправ, буркнул он. Его беспокоил какой-то неприятный едкий запах, природу которого он никак не мог определить. Подбежал Тимоти. Белым, как мел, лицом он напоминал клоуна. «Неужели мы не можем увезти ее Пит? «О, Господи, нельзя же оставлять ее там!» «Паттон должен подъехать с минуты на минуту», — ответил Гейвиген. «Я говорил с ним по телефону, он запретил прикасаться к ней». Из-за поворота у подножия холма показались автомобильные фары, и вскоре, скрипнув тормозами, машина остановилась на другой стороне шоссе. Рожеволосый мужчина в очках с золотой оправой с черным чемоданчиком в руке бросился к Гейвегену. «Где они?» — спросил доктор Дэвид Паттон. «Трое превратились в пепел», — ответил полицейский, а девушка вон там, на траве. Доктор Паттон направился к обочине, но толстый живот сейра Вудлинга преградил ему путь. «Сокин ты, сын!» «Тихо, чуть запинаясь, сказал Сейр Глаза Паттона превратились в щелочки. «Паршивый ты, сукин сын!» — повторил судья. Паттон повернулся к Гейвигену. Его голос дрожал от ярости. «Уберите этого пьяницу!» И пошел к неподвижному телу Шарон Джейгер. «Спокойнее, судья!» Пальцы Гейвигена сомкнулись на руке Сейера. «Я представляю, что вы сейчас чувствуете, но вы не должны ему мешать». Я уже лепеев ты представляешь что я чувствую прохрипел судья конечно судья конечно послушайте вы пропустили несколько стаканчиков да ну а теперь посидите тут в сторонке когда все уляжется я попрошу кого нибудь отвезти вас домой я доберусь сам благодарю питер голос сэйра звучал ровнее но тяжелое дыхание указывало на то что он еще не успокоился «Я бы не хотел, чтобы вас задержали за управление автомобилем в пьяном виде», — ответил Гейвиген. «Патрульные машины из Вубриджа, Латропа и других городов ищут этого парня по всем дорогам. Люди нервничают. Возможно, вам не удастся легко отделаться, судья. Какого парня?» — спросил Сайвер. «Того, что вынудил их свернуть с поезжей части. А откуда ты знаешь, что они врезались в ограждение по чьей-то вине?» «Когда я приехал, девушка была в сознании», — пояснил гайвиген «Она сказала, что какая-то машина ехала прямо на них и свернула в самый последний момент, и даже не остановилась. Водитель смылся, оставив их умирать». «Надо повесить этого мерзавца», — пробормотал сейр «Для него это слишком легкая смерть», — проворчал гайвиген «Ну, присядьте, присядьте, судья, вас отвезут домой». «Спасибо, Питер». Он опустился на рельс ограждения. В свете затухающих языков пламени Сейер видел доктора Паттона, склонившегося над Шарон Джейгер. Потом доктор дал знак Тимати принести носилки. Девушку понесли к машине скорой помощи. Паттон шел рядом. Когда его спрашивали, выживет ли она, доктор лишь неопределенно пожимал плечами. Сейер насупился, стараясь определить, откуда же взялся этот странный запах. И, наконец, понял, в чем дело. Пахло горевшим мясом. Сыр заклонился вперед. Его вырвало.